Арнольд проговорил очень медленно. «Довольно идей. Довольно планов. Ты обещаешь?» «Да, да ладно!» — примирительным тоном, сказал Арнольд. «Не из-за чего так приужать. Грегор дал отбой и принялся за работу, пытаясь согреть корабль. Ему удалось поднять температуру до 27 градусов по Фаренгейту, а потом перегруженные обогреватели окончательно вышли из строя. К этому времени планета вермуин 2 была совсем рядом. Грегор отшвырнул кусок дерева, который собирался сжечь, и взялся за пленку. «Он...»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 Вероятность успеха один к одному, но еще не поздно установить контакт с искусственным спутником, который служит гаузам Вермоина. Горит Ася», — объявил Грегор, выведя корабль на орбиту вокруг спутника. «Прошу разрешения на посадку». Просто треск статического разряда. «Это корабль службы Асы Направляется на Вермойн-2 с центрального погауза Гейл», — уточнил Грегор, «бумаги в порядке».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 Мистер Вена без сомнения все поймет и оценит его добрые намерения. Он связался с Венсом, находящимся на Мэвер Мойне-2, и объяснил ему обстановку. «Не в погаузе переспросил Вена. «Всего лишь в пятидесяти милях от погауза «Нет, так не пойдет. Разумеется, я приму животных, они мои. Но есть пункты, предусматривающие неустойку в случае неполноценной доставки». Ну, ведь вы их примете, правда?» – взмолился Грегор. «Мои намерения?» «Они меня не интересуют», – приврал его Вена.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 «Вы чё, сволк, шерсть своих волос, ты мебель на палубе корабля». Когда зажужжала рация, он суеверно скрестил пальцы, прежде чем ответить. «Арнольд?» «Нет, это вены «Послушайте, мистер Вене», — сказал Грегор, «если бы вы дали хоть маленькую отсрочку мы могли бы покончить дело полюбовно, я уверен». «Эм, вам удалось таки меня объеговорить, грызнулся Вэн. «К тому же, на совершенно законном основании я навел справки. Хитро сработано, сэр, весьма хитро. Я вызываю буксир за животными». «Но пункта неустойки, естественно, не могу его применить». Грегор уставился на рацию. Хитро сработано, что придумал Арнольд. Он радировал Арнольду в контору. «Говорит секретарь мистера Арнольда», — ответил ему юный девящий голосок. «Мистера Арнольда сегодня уже не будет». «Не будет? Секретарь? Мне нужен Арнольд из Асса». «Я попал к другому Арнольду, не правда ли?» «Нет, сэр. Это контора мистера Арнольда из Международной очистительной службы Ассы».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 «Но этот паршивец Арнольд не соображает, что от добра добра не ищут, теперь он хочет заняться погаузным делом». «Что вы сказали, сэр?» «Я сказал, что это говорит пакгауз, примите радиограмму для мистера Арнольда». «Слушаю, сэр». «Передайте мистеру Арнольду, чтобы он аннулировал все заказы», — угрюмо произнес Грегор. «Его погаус возвращается домой, что есть духу».